любовник баронессы или тот самый Минхаузен. Итак, если в театре Абдулов был круче своей супруги, то в кино их творческий спор в какой-то мере шел на равных. Однако уже очень скоро супруг заметно обгонит свою вторую половину в этом плане. Об этом говорит и то, что именно в 1979 году Абдулов и Алферова были утверждены в свой первый совместный фильм. Где они играли по сути себя самих, молодых супругов. Речь идет о фильме «С любимыми не расставайтесь», снятом режиссером Павлом Арсеновым на киностудии имени Горького. Сюжет: молодожены разводятся с обидой, разочарованием, ревностью. Идет дотошное разбирательство в суде. На их глазах происходят процедуры разводов, иной раз драматические, иной раз потешные. Причины этих разрывов разнообразны и причудливы, как это бывает в жизни. Они записаны документально и потому, пожалуй, выразительнее, нежели можно было бы сочинить. Кончается же эта история такой жаждой снова соединить свои жизни, какой не было у героев прежде, когда они вступали в брак, и теперь потребность в личной независимости и гордость оказываются несущественными. Съемки фильма проходили весной и летом 1979 года. Натуры снимали на московских улицах, а интерьеры в павильонах киностудии имени Горького. Причем, если Алферова с н и м а л а с ь только там, то Абдулов был занят еще в одном фильме – телевизионном. Речь идет о картине Марка Захарова «Тот самый м ю н х а у з е н где у Абдулова была роль о т р и ц а т е л ь н о г о персонажа – Енриха Рам Копфа, молодого любовника бывшей жены Минхаузена. Отметим, что главных женских ролей в фильме было всего две: бывшая и нынешняя жены Минхаузена. Но ни на одну из них Захаров даже не рассматривал Алферову. Почему? В понимании режиссера эта актриса с ними не монтировалась. В итоге эти роли исполнили Ленкомовкаина ч у р и к о в а и пришла Елена Коренева. На эту роль пробовалась еще и Татьяна Догелева. Что касается кандидатуры Абдулова. То он в фильм попал автоматически. Во-первых, потому что Захаров его ценил, во-вторых, мужских ролей в фильме было переизбыток, поэтому в ы б о р был большим. Первая проба с участием Абдулова состоялась третьего мая 1979 года на м у с ф и л ь м е В этих пробах принял участие Леонид е р м о л ь и к сыгравший роль б е с н о в а т о г о и великовозрастного сыночка баронессы по имени Фиофил. Причем пристроил его в эту картину. никто иной, как Абдулов, с которыми они были друзьями. Эта дружба брала свои истоки в начале 70-х, когда Абдулов и Ермольник вместе жили в общежитии на Трифоновской. Ермольник в 1972 году поступил в щуку, которую местные шутники прозвали Трипаком. ф Его обитатели крутили любовь направо и налево и часто болели Трипаком, то есть трипером. Съемки фильма начались 10 июля. Однако Абдулов начал сниматься несколько дней спустя, 17-го. В тот день в павильоне номер два снимали сцены в декорации д о м Менхаузена из первой части фильма. Затем Абдулов снимался в следующие дни: 18-го, 24-го, зал суда, павильон номер один; 25-го, зал суда; 30 июля, студенческая аудитория, павильон номер один; 1-го, зал суда; 2-го, зал суда. Третьего кабинет герцога, павильон номер один, с г о 9 я т г о кабинет герцога, т р и а о г о 1 4 а г о августа дом Мюнхгаузена. Двадцать третьего-двадцать ч е т в е р т г о августа после полутора месячных съемок в павильонах м о с ф и л ь м а съемочная группа наконец вырвалась на простор, на натуру. 2 в а т в о р о г о августа неподалеку от театра на Таганке в саду на улице Чкалова должны были снимать эпизод в саду баронессы. Однако съемка сорвалась. Вместо заказанных для перевозки съемочной аппаратуры двух трейлеров дали всего один, и карету баронессы доставили на съемочную площадку только после обеда. Поэтому съемку перенесли на следующий день. В съемках участвовали Инна Чурикова б а р о н е с с а Леонид е р м о л ь н и к ее сынок ф е о ф и л Александр Абдулов, ее любовник Рамков и Игорь Кваша, бургомистр. В тот день и на следующий снимали сцены, где сынок баронессы мечется посаду в истерике и грозится вызвать на дуэль своего папашу Мингхаузена. Герой Абдулова ему поддакивает. Сынок обращается к нему: «Вы будете моим секундантом?» «Нет», отвечает тот. «Почему? Секундант он тоже убьет». 31 а в г у с т а съемочная группа в количестве 16 человек выехала для натурных съемок в ГДР. В город к о т л е н б у р г Абдулов тоже полетел, но сниматься начал только 10 сентября. В тот день в городке в е р н и г о р о д е снимали эпизоды на городской площади, где Минхаузен объявляет, что если до назначенного срока англичане не дадут ему ответ, он объявляет Англии войну. Стрелки часов неумолимо приближались к часу X, а ответа не было. Как вдруг слуга барона Томас Юрий Катин Ярцев Бросает на головы ждущих кипу вечерних газет, где напечатана заметка, что Англия капитулировала. Довольный собой Минхаузен, п о д о з у м л е л н ы е взгляды в е л ь м о ж покидает городскую площадь. Вспоминает Владимир Долинский. Он играл пастора. В экспедицию я прихватил пару двухкилограммовых банок черной икры. Их достал мой приятель, директор райпищеторга. Замысел был прост. п р о д а т ь и к р у з а б у г р о м за марки. Сашу Абдулова тогда еще никто не знал, а Олег Янковский был уже вполне знаменитым актером. Поэтому мы нагрузили к р о й Янковского, он-то и провез контрабанду через границу. Молодой, красивый, ш у х а р н о й любвиобильный Олег Иванович обладал потрясающим чувством самоиронии. Он не стеснялся перед всей честной компании скинуть одежды и оставшись в одних трусах сказать. Господи, и этому поклоняется каждая вторая женщина страны. Это была моя первая поездка за кордон после отбывания в начале с е м д е с я т х срока в тюрьме за валютной операции. Долинский долго был невыездным, поэтому Олег и Сашка сразу отобрали у меня суточные, чтобы я не потратил их в п е р в о м же магазине. Увидев вожделенные джинсы в супермаркете, я впал в сильное возбуждение, тряс ребят за грудки и вопил: «Отдайте деньги, сволочи!» Но они не поддавались. з н а я что в следующем магазине меня уж точно хватит, Кондратий. Деньги тем не менее закончились быстро. Пора было приступать к реализации корной продукции. А надо сказать, наш немецкий ограничивался нехитрым набором слов: х е н д е х о х Гитлер, капут, ш в а й н их лебедих. В каком-то ресторане мы подозвали официанта и на смеси русского с английским, при этом отчаянно жестикулируя, принялись объяснять. "Блей, ковяр, for you, очень дёшево, little money. Хочешь, попробуй?" Парень радостно закивал, но при виде бочки икры в ужасе замахал руками. "Най, най, нихт!" С этой злополучной икрой мы обошли десятки баров и ресторанчиков. Но никто так и не соблазнился ее даже попробовать, видимо из страха перед происками КГБ. Закончилось все тем, что мы собрались в нашем Синковском номере, пригласили Квашу с Леночкой Кореневой, наливали в Ленину туфельку шампанское и закусывали так и не проданной к р о й Говорит Александр Абдулов. Надоело мне слышать, что для счастья достаточно хлеба с водой, недостаточно. Хлеб должен быть с маслом и с колбасой хорошей, с икрой наконец. Сколько можно бедностью гордиться. Во вторник, о д и н н а д т о г о сентября т ы с я ч девятьсот семьдесят девятого года, м ю н х а у з е н и начали снимать финальные эпизоды фильма в крепости. Это там должен был состояться следственный эксперимент, на котором м ю н х а у з е н должен был доказать, что он на самом деле Менхаузен. Улететь на пушечном ядре на Луну. В тот день сняли начало эпизода: толпа людей ломится в ворота, чтобы попасть на эксперимент, а Рамков Александр Абдулов объявляет толпе, что эксперимент будет производиться без зрителей. Отметим, что на время съемок к и н о ш н н и к о в поселили в небольшой гостинице на горе, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Однако в самом городе было тоскливо. Ни крупных культурных центров, ни иных запоминающихся достопримечательностей там не было. Если еще учесть, что среди киношников были сплошь одни мужчины и всего две представительницы слабого пола – Ирина Чурикова и Елена Коренева, да и то Чурикова периодически уезжала на родину, и только Коренева кукала о в все эти дни вместе со всеми, можно себе представить, каким тоскливым могло стать после съемочное время. Но артисты не падали духом. и развлекались как могли, как вспоминает сама Е. Куренева, когда шутки с пивом и эксперименты с немецким языком исчерпали себя, наступила пора м о е ты р о м а н т и ч е с к о о сексуального свойства. Олег Янковский подзуживал меня намеками: смогу ли я когда-нибудь гордиться, что имел честь притронуться, испытать, прочувствовать и так далее. пару раз я была схвачена возбужденными юношами в коридоре гостиницы, доставлена на руках в номер главному г е р о ю и брошена там на кровать как пленница. Но кроме хохота и щекотки ничего не случилось. Олег продолжал намекать. И все-таки смогу ли я когда-нибудь гордиться? Но оставался без ответа до следующего раза. 12-14 и 16 сентября. Абдулов продолжил сниматься в эпизодах "Крепость" из финала фильма. Минхаузен, которого предали практически все его друзья, все-таки заставляет свою возлюбленную Марту Елена Коренева сказать ему правду, что в пушку заложили сырой порох. Слуга барона Томас бросает ему мешок с сухим порохом, и солдаты заправляют его в пушку. Устроители эксперимента в панике. Минхаузен готов отправиться на Луну. Они уговаривают герцога признать м и н х а у з е н а м и н х а у з е н о м но барон все равно взбирается на лестницу. 18 сентября Абдулов принял участие в трюковом эпизоде. Его герой убегает от Менхаузена в начале фильма, прыгал с ограды замка на землю. Эпизод снимали в замке Фанкельштейн. В эпизоде прыжка должен был сниматься каскадер, однако Абдулов настоял на том, чтобы сделать это самостоятельно. В итоге приземление получилось неудачным. Актер угодил в небольшую яму и повредил себе ногу. Однако м у ж е с т в е н н ы й привозмог боль и завершил съемку, поднялся на ноги и вскочил на лошадь. По счастью, в следующих эпизодах Абдулова не надо было много двигаться, поэтому его хромота в кадре была не видна. Да и съемочных дней у него было немного, всего один. д е в я т н а ц а т о г о сентября Рядом с тем же замком фон Кильштейн сняли эпизод возле дома Минхаузена из самого начала фильма. Больше в ГДР Абдулов не снимался. Съемки там длились до 24 сентября. В октябре Абдулов продолжил сниматься в м ю н х а у з е н е Так 12-го в павильоне номер два на Мосфильме он снялся в эпизоде «Карета баронессы» из конца фильма. Где помимо него снимались Ина Чурикова и Елена Коренева. Суть эпизода: баронесса с любовником уговаривают жену Минхаузена Марту, которая собралась признать в с а д о в н и к е барона Минхаузена, отречься от этого своего признания в суде, иначе будет хуже. Минхаузена заставят полететь на пушечном ядре на Луну. Марта вынуждена принять эти условия. А 1 7 19-го октября Абдулова з а п е ч а т л е л и на пленку в эпизоде у памятника Минхаузену, павильон номер десять. На этом съемки Абдулова в т е л е фильме тот самый Минхаузен были завершены. Премьера фильма состоялась уже полтора месяца спустя, 1 января 1980 года. Между тем тот год, в и с о к о с н ы й кстати, оказался одним из страшных в судьбе Абдулова.